Глава третья. Девчонка его бесила, цепляла чем-то, раздражала, как заноза, которую никак не удавалось вытащить. Бирка тянула к ней настолько сильно, что он даже сбежал из замка на несколько дней, лишь бы не поддаться этому странному чувству. Девчонку хотелось придушить или сгрести в охапку и никогда не отпускать. Он был готов содрать шкуру живьем с проклятого волка за то, что тот подтолкнул его гробу в гномьих горах, но лед, словно почуяв, что ходит по краю, не показывался ему на глаза. С балкона над морем Бирк тоже сбежал. Просто услышал себя со стороны и дал дёру, как трусливый серый гном. Покусал и удрал. Поведение весьма достойное Хёвдинга ледяного замка. Бирк недовольно хмыкнул и улыбнулся. А девчонка действительно была хороша. Никак нахалка один, нет. Что-то было в ее зеленых глазищах и лихорадочном румянце на бледных щеках. Она горела огнем, таким необходимым на проклятом острове. Старика Бьорки Бирк нашел на кухне. Парень прошмыгнул в низкую дверь по старой памяти опасаясь получить по рукам полотенцем и, ухватив прямо с противня горячий пирог с утятиной, уселся на трехногий табурет в углу. «Что-то тревожит юного Хевдинга, спросил пожилой мужчина и поставил перед ним глиняную миску с дымящимся супом. Бирк поморщился. Из уст Бьорке это звучало как издевательство. «Хотя сам же старик и придумал это». Когда Питер ушел к Виттирам, Акай... Акай пропал. Честно говоря, Бирк и сам уже не помнил, был ли Кай на самом деле. Может, это была очередная греза, навеянная проклятым колдуном. Девчонка, Маргарет, зачем ты отправил меня за ней в гномьи горы? Передал бы старому Тиру, чтобы замуровали пещеру. Делов-то. А что не так с девчонкой? Бьерки улыбнулся и удивленно приподнял брови. Тихая, да и хороша собой. Она Драугр, уверен, она пила мою кровь. Сам виноват. Завтра полнолуние. Питер приведет детей. Что мне делать с девицей? Возьми ее с собой в деревню, предложил Бьерке, и оставь там. Вот и узнаем. Драугра она или нет? Шутишь? Ни в коем случае, ответил Бьерки серьезно, лед не бросит ее одну. А если она ведьма, может, для начала тебе стоит самому определиться? Драугра она или ведьма? заметил Бьорки. Бирк пробурчал себе под нос ругательства и снова взялся за ложку. Некоторое время он молча ел суп, стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд старика. Но все же не выдержал и, отодвинув миску, произнес. «Если я соглашусь отвезти ее в деревню, ты дашь мне спокойно поесть?» Бьорки довольно хмыкнул и поставил перед ним тарелку с огромным куском пирога. «Ешь, юный Хевдинг, все разговоры потом». А следующим утром они пошли в деревню. Бирк не стал предупреждать Маргарет заранее, просто постучал в дверь и крикнул, что ждет ее внизу. Девчонка зашипела, кажется, недовольна, но так ничего и не ответила. И Бирк ушел. Спустился в большой зал и задумчиво ковырял овсяный пудинг, пока она не показалась на лестнице. Вещи ей явно одолжил один. Это Бирк заметил только сейчас». Кожаные штаны плотно, чересчур плотно облегали округлые бедра, а замшевая куртка была немного тесновата в плечах. Длинные темные волосы девчонка заплела в простую косу, перевязав кожаным шнурком. Маргарет до конца не проснулась, но глаза ее метали молнии. — Ты хотел меня видеть, юный Хевдинг? — спросила она, упрямо вскинув подбородок его вчерашний побег явно обидел девчонку. Ну и пусть. «Хочу показать тебе деревню», — ответил он ровно. «Только сначала поешь». Она села рядом, уставилась на него сердито. «Боишься, что голодная, я примусь за тебя?» «Надеюсь, что хотя бы ты не почувствуешь жуткий вкус этой жижи», — пробурчал Бирк. «Я все слышу, ён и Хевдинг». — послышался предупреждающий голос Бьёрки. — Я чувствую вкус, — ответила Маргарет и погрустнела, зачерпнув полную ложку каши. — Тогда мне тебя искренне жаль, — хохотнул Бирк и подмигнул девчонке. — Завтра полнолуние, и мальчишки из деревни придут искать убежище от Драугров в ледяной замок. А мы останемся в деревне. — Зачем? — Что бы ты случайно не перегрызла детей!» Маргарет недовольно фыркнула, но ничего не сказала. Бирк не знал, радоваться этому или нет. Едва они покончили с завтраком, он протянул девчонке подбитый мехом плащ. Она кивнула благодарно и поспешила набросить его на плечи. Бирк не удержался и сам завязал тесемки у шеи, задержав взгляд на тонкой голубой нити венки. На крыльце Маргарет застыла, удивленно распахнув глаза. Бирк только хмыкнул довольно. Проклятый остров был покрыт снегом. Кристаллы снежинок сковали пустошь перед замком ледяной коркой, сверху укутав мягкими сугробами. — Что это? — спросила девица удивленно. Снег? — Он самый, — ответил Бирк. — Я его помню. Она задумалась на мгновение. Или не помню. Странно все это. Я тоже почти ничего не помню, признался Бирк. Если тебе от этого станет легче. Но тебя же не нашли в гробу? Нет, ответил Бирк. Наверное, нет. Бьерке бы сказал. Они, не торопясь, пересекли пустошь, отделяющую ледяной замок от грабового леса. Широкая тропа петляла между деревьев, и Бирк уверенно шел вперед, насвистывая любимый мотивчик гномов. Девчонка старалась не отставать, и юноша слышал, как она недовольно сопит, время от времени сбиваясь с шага. — Почему здесь так тихо? — воскликнула она, и этот возглас немедленно подхватило гулкое эхо, словно они находились в одном из переходов замка. «А вот теперь действительно нужно вести себя тихо», — ответил Бирк и схватил девицу за руку. «Будем надеяться, что ты не разбудила, Друт. И серых гномов тоже». «Гномов? Серых гномов!» — терпеливо повторил юноша. «И все же давай потише, я не шучу». «А ты расскажешь, кто такие серые гномы?» — прошептала Маргарет. «А ты не знаешь?» Девица на мгновение задумалась, а потом ответила. Нет, точно нет. Это мелкие твари, злобные духи. Только в отличие от ветта, питаются свежатинкой. Если в одиночку нарваться на стаю, то могут заживо обглодать до костей. Шутишь? Ее глазища стали просто огромными. Нет, совсем нет. И в одном гнезде их сотни, у них острые зубы и... «Прекрати!» Она даже ножкой топнула, негодуя. «Почему я про них ничего не знаю?» «А про обычных гномов?» «Знаю, конечно!» Девчонка презрительно фыркнула. «Они милахи, только вредные, но...» «Постой! Откуда я знаю гномов?» «Вот и я хотел бы знать!» Усмехнулся Бирк. «Но тира железного молота тяжело назвать милахой». Как же это? Неприятно, что ли, помнить кучу всего и не помнить главного? Как думаешь, юный Хевдинг, кто я? Я предлагаю быстрее пройти мертвый лес, Ваше Высочество, а потом еще поболтать. Маргарет залилась звонким смехом, потом спохватилась, зажав ладошкой рот и спросила шепотом. Почему, Высочество? «Если будешь так любезна, что помолчишь, то назову даже величеством. Мертвый лес не любит суеты, и...» Договорить да он не успел. Прямо перед ними на дорогу спикировала Друда. Еще довольно молодая расподставила спину, но крупная, покрытая черными перьями. Она широко расправила крылья, словно потягиваясь, и склонила голову на бок, прислушиваясь. Бирк рухнул на землю, утащив Маргарет за собой. Надо отдать ей должное. Девчонка даже не пикнула. Упала в жухлую листву и замерла, для надежности зажав себе рот рукой. Друда тем временем все же почуяла чужаков. Качнула головой почти человеческой, женской, если бы не крупная чешуя, покрывающая лицо и круглые, как бусины, птичьи глаза. Повела носом, принюхиваясь. Маргред, кажется, вообще прекратила дышать. Бирк аккуратно нащупал рукоятку охотничьего ножа и подобрался для прыжка готовый атаковать. Если друда все же нападет, то времени у них будет немного. На дикие вопли слетится еще парочка чудовищ, а может и десяток. Но эта друда глупой все-таки не была. Уловив в воздухе запах опасности, она тряхнула головой, отчего спутанные космы ее еще больше напомнили вороне гнездо и с пронзительным криком взмыло ввысь, задевая крыльями ветки деревьев. «Кто это?» — шепотом спросила Маргарет. «Друда», — ответил Бирк и протянул девчонке руку, помогая подняться. «Говорят, женщины, которых предали, становятся птицами, чтобы вырваться» но их ждет стая таких же обиженных дам. Кстати, укус друды ядовитый. Опасные твари, одним словом. А здесь есть не опасные, — уточнила девчонка, отряхивая от сухой листвый плащ. Я таких не встречал, — ответил Бирк. Но нам нужно бежать, если хотим выбраться отсюда живыми. Больше Маргарет вопросов не задавала. Шла быстрым шагом, стараясь не шуметь, но при этом внимательно поглядывала по сторонам. И только когда они покинули грабовый лес, она позволила себе шумно выдохнуть и произнесла немного взволнованно. «Я ужасно боялась, что ты оставишь меня в чаще одну». «С чего бы это?» — удивился Бирк. «Кажется, со мной такое уже случалось». «Но это точно был не я». «Не ты», — согласилась девчонка. «А куда теперь? Там впереди море, тихая бухта. Мне можно туда?» «Можно», — Бирк пожал плечами, — «но нас ждут в деревне». «Тебя ждут», — заметила девчонка, — «а меня нет». «Но к морю ты одна не пойдешь». «Не пойду», — согласилась Маргарет и сникла под его сердитым взглядом. Бирку сразу стало стыдно за ненужную резкость. Да просто стало стыдно. Он пробормотал, стараясь не смотреть на расстроенную девчонку. «Мне нужно попросить Питера и Дин отвезти мальчишек, а потом мы сходим к морю». «Как скажешь, юный Хёвдинг», — ответила та, и, не дожидаясь его, пошла вперед туда, где виднелись покосившиеся крыши домов.